Глава девятнадцатая На разработку плана и окончательную подготовку ушло несколько часов. Скоро начнут темнеть. Возникла мысль переждать и отправиться следующим утром, но я отверг ее после недолгих раздумий. Жуки могли обнаружить нас в любой момент, да и у нас вроде как спасательная миссия, нельзя тянуть. Больше всего опасений у меня вызывала Мальта. Найденные в руинах противогаз и прибор ночного зрения были паршивой заменой синхронизированному с боевым костюмом шлему, и без него она не могла использовать часть функций. В общем, первый кандидат на прикрытие отряда и задержку жуков. Хорошо, она сама это понимала, лично попросив меня не щадить ее. Я искренне заверил, что и не собирался. К городу спускались на тех же плазменных крюках. Почти сразу я услышал характерное щелкание жвал, пришлось обходить гнездо арахнидов по широкой дуге. Вместо пятнадцати минут путь до нужной улицы занял больше часа, и весь план едва не полетел в одно место. Как только мы подошли к капутанному лианами большому камню, обозначающему городскую границу, я связался с нашим хакером. — Мы на позиции. Ты готов? — Давно уже. Если бы я не отключил сирены тревоги, они бы выли на весь город. Батареи перегружены, предохранители едва справляются. Действуем по плану. Врубай все, что есть. Оставив легионеров внизу, я забрался на крышу административного здания, где платили за въезд в город. Так себе точка обзора, но с нее открывался вид на главное шоссе и небольшую площадь, где устроили себе гнездо сразу арахниды, кузнечики и гончие. Все они одновременно развернулись в сторону ярких вспышек, Через мгновение до нас донес грохот взрывов и падающих обломков. Башни Легиона и указанные в сигнале координаты находились в южной части города, поэтому мы вели Рой на север. Было довольно сложно найти в центре промышленные здания, и потому Трой импровизировал, активировав чудом уцелевшую турель противовоздушной обороны. Она фигачила ракетами вслепую, разнося в пыль вершины окружающих ее зданий и устроив знатный переполох. То, что нужно. Через десять минут взорвутся накопители завода по производству батареи. Затем я подожгу топливное хранилище. Фейерверков хватит примерно на час, ну и всякой мелочи неплохо припас. «Удачи, парни!» — послышался азартный голос Троя. «Здесь вообще-то и дамы есть», — не удержалась от замечания Мальта. «Миль, пардон, сударыня, обещаю компенсировать приличной встрече». Он очень радовался тому, что находился в безопасном месте в бронированной машине, а не несся по заполненной жуками улице, и потому вернулся к прежней манере общения. «Отставить разговоры! Трой, перехватывай управление дроном, веди нас к цели. Выбирай улицы, где жуков поменьше. Сделаем, командир! Ну ты сам видишь, они не все ушли. Через двести метров поверните налево, во двор». Активировав синтетические мышцы костюма, я спрыгнул прямо с крыши и побежал по дороге, вытаскивая рапиру из ножен. Концентрированный лазерный заряд ударил ближайшего арахнида в уязвимое место, выжигая его мозг. Следующей целью стал пригревшийся на каменном обломке метатель. Мой рывок стал сигналом для стального отряда. К моей лазерной винтовке присоединились грохот ручного пулемета «Брута» и щелчки штурмовой винтовки «Валькирии». Тяжеловесы пробивали нам дорогу и отсекали преследующих тварей. Я, как обычно, уничтожал стрелков и высшие формы эволюции. Через 200 метров мы свернули в переулок, наткнувшись на стаю мелких гончих. Саранчит в несколько прыжков опередил нас и снес их залпом картечи, в то время как Мальта за нашими спинами установила несколько мин-ловушек. Взрыв осколков уничтожил самых быстрых тварей, а обрушившиеся стены надежно перекрыли проход, подарив нам несколько минут. Пока они догадаются, как обойти завал, мы уже оторвемся от них. Налево, налево, направо и потом снова налево, затем прямо триста метров. Осторожно, там пасется носорог. Плевать на него. Никому не стрелять. Я иду в центре, остальные обходят по краям. Если понадобится, запрыгивайте на балконы. — Да они обрушатся под моим весом, — пожаловался здоровяк. «Может, я его отвлеку, а вы дальше побежите?» «Ищи способы. Ты нужен мне внутри, боец. Это приказ!» В груди снова поднялось глухое раздражение. В симуляциях Балтамора боты, которыми я командовал на захваченных планетах, слушались беспрекословно. Да, бывало, проигрывались ситуации с мятежами и даже тайными слугами тварей, но никому из лоялистов и в голову не приходило обсуждать мои приказы. «Соблюдаем радиомолчание!» Спасибо, хотя бы жук-носорог вел себя так, как положено. Заметив нас, он тупо зашипел и понесся прямо на меня, отреагировав на несколько хаотичных выстрелов. Убивать его через глаза или уязвимую задницу было слишком долго. Проще обойти. За мгновение до того, как меня насадили на длинный заостренный рог, я оттолкнулся ногами и перелетел через него. Бронированная туша не успела затормозить и врезалась в бетонную стену. Посыпавшиеся сверху обломки надежно похоронили под собой тварь, выигрывая для нас драгоценное время. «Вот это маневр, командир!» — восторженно заорал Трой. «Я обязательно запишу его и отправлю в нарезку лучших видео недели!» «Даже не вздумай!» — рявкнул на него. «Я отдам пятьдесят процентов выплат, если оно войдет в топ. Можно поднять до десяти тысяч кредитов. Нам дадут хренов миллион!» а мы потеряем его, если ты немедленно не заткнешься и не скажешь, куда нам идти дальше. — Точно, босс, простите. — Триста метров, прямо через здание. Во дворе будет лестница на улицу выше. Придется немного пошуметь. Мы преодолели ресторан с панорамными окнами вместо стен, занимавший весь первый этаж небольшого дома. На втором обычно размещали склад или жили сами хозяева. Через лишенные стекол проемы виднелись силуэты жуков. Некоторые уставились на нас с большим удивлением. Несколько секунд промедления позволили нам выдать прицельный залп. Мальта по моему приказу бросала гранаты. У девушки обнаружился невероятный талант. Без шлема и и, и помощника она кидала их точно во вражеские скопления, и визжащие осколки превращали жуков в дергающиеся безопасные тушки. Почти без задержки мы прорвались к лестнице и забежали наверх. Девушка вместе с Саранчидом разбрасывала мины-ловушки, пока Вэлл и Брут прикрывали их кинжальным огнем пулеметов. Я же осматривал дорогу и на мгновение подумал, что трой над нами издевается. Он привел нас в захваченную лесом часть города, где растений было больше, чем домов и асфальта. «Все путем, командир!» — он будто прочитал мои мысли. Или я случайно выразился вслух? «Видите лианы? Лезьте по ним наверх, на четвертый этаж!» и дальше по веткам в другое здание. Пробегите его насквозь, это самый короткий и безопасный маршрут на соседнюю улицу, иначе придется разбираться с Джиггернаутом и его командой. Принято. Взрывай завод, — махнул рукой остальным и пригнулся. Земля под нами ощутимо задрожала, послышалась серия мощных взрывов, северную часть города накрыла облаком дыма и огня. — Все за мной! В принципе, для меня не было ничего нового, Я ловко вскарабкался полианом вместе с мальтой и убил нескольких, непонятно как оказавшихся здесь, арахнидов. Оставив девушку помогать остальным, проверил на прочность ветки дерева, росшего точно между двумя домами. Вроде крепкие. Главное, чтобы выдержали брута. Налаживать веревочный мост слишком долго. Придется рискнуть. «Идешь последним», — сообщил я здоровяку, и он воспринял новость с заметным облегчением. Развернувшись, Грелл встретил бегущих за нами жуков яростным криком и пулеметной очередью. Аккуратно перейдя на другую сторону, я поддержал его огнем из снайперской винтовки, покуда остальные изображали из себя начинающих акробатов. «Одно дело быть сильным и ловким где-нибудь в космосе или на стене, и совсем другое, когда всюду стрельба, взрывы, и ты бежишь по тонкому качающемуся мостику на двенадцатиметровой высоте» когда дак встал на четвереньки и переполз чуть было не стерев ветку а костюм над ним никто не смеялся давай брут ты последний закричала мальта она пробежала быстрее всех при этом дважды чуть было не сорвавшись вниз мы прикроем может без меня с надеждой спросил боец а я их задержу я обязательно предоставлю тебе возможность погибнуть с честью и всех спасти но сейчас твоя смерть будет лишена всякого смысла ну ка живо пошел к нам Привитая грелом привычка подчиняться старшим позванию сработала безукоризненно. Крепко вцепившись в пулеметный ствол, он матью закрыл глаза и прошелся по затрещавшей ветке строевым шагом, как по долбанному плацу. Мигом перемахнув через ветку, он не рассчитал и врезался шлемом в бетонную стену. Послышался громкий хруст. — Цезарь, кажется, у меня визор отказал! Мой ответ потонул в потоке брани от Валькирии. Она сорвала с него бесполезный шлем и чуть было не выписала несколько поучительных пощечин, сдержавшись в последний момент. Нет смысла устраивать разнос, только время терять. Да и видно, что Бруту стыдно, пускай подумает над своими многочисленными ошибками, когда все закончится. А пока я приказал ему уничтожить импровизированный мост. Валькирия отправилась на разведку вместе с Дагом, Если что, быстрый боец успеет вернуться и предупредить нас. Через минуту поступил сигнал Все чисто, и мы отправились дальше через заваленные обломками и остатками мебели этаж. Раньше здесь был какой-то крутой отель. Я не вникал. Местные обитатели пережили первую волну вторжения и пытались организоваться, но как-то бестолково. Наш путь постоянно преграждали баррикады из кроватных остовов и сломанных стульев, приходилось тратить время на расчистку. Причем я прекрасно видел, что жуки сюда даже не поднимались. Они просто дождались, покуда оголодавшие и лишенные надежды люди сами спустятся прямо в их лапы. Зато нам не пришлось пробивать стену, и по длинному коридору мы дошли до углового номера, где через шикарный широкий балкон выбрались на нужную нам улицу. Это был квартал небольших модных бутиков, практически идеально подходящих для гнезд. И, к нашему сожалению, большинство жуков осталось на местах. Услышав взрывы, они перешли в режим защиты. Действуем по стандартной тактике. Валькирия и Брут на острие. Мальта, не забывай про гранаты. Даг, за мной. Нужно уничтожить метателей. У Жуков было слишком много стрелков, и без Фокси я никак не успевал убить их всех. Длительный бой точно приведет к ненужным потерям. Потому, с легким сожалением спрятал рапиру и активировал энергетический меч. Воодушевленный легионер всадил в себя шприц с особенным стимулятором. Я использовал встроенный в броню картридж. Мир замедлился. Я словно постоянно преодолевал тягучую пленку. Балтамор говорил, к ним слишком легко привыкнуть, и потом легионер без них, как солдат без ружья. В целом я был согласен, но в крайних случаях без ускорителей никуда. В несколько мгновений на грани возможности оболочки я пробежал между двумя гигантскими скалопендрами и молниеносными ударами лишил их хвостов. Запрыгнув на хитиновый панцирь, моментально перебрался на следующую, вонзив энергетическое лезвие прямо в мозг. Мощный толчок швырнул тварь в товарку, сбивая ей прицел, и с ней разобрался Даг. Краем глаза я успел заметить, как легионер упал на спину и проскользил под жуком, выставив свои мечи вверх, и вскрыв мягкое подбрюшье. Могло показаться, что убивать метателей из винтовки было бы быстрее, и оно действительно так, если не учитывать один нюанс. Перепуганные стрелковые твари переключили все внимание на нас с Дагом. Мальта и Брут в относительной безопасности уничтожали арахнидов, пока мы на бешеной скорости носились между скалопендрами, часто ограничиваясь отрубанием лап или хвостов. Потом добьем. Сейчас главное выдержать первый накат. «Цезарь, нам нужно туда!» Валькирия махнула в сторону узкого переулка. «Взорвем стены и отрежем им путь, как в прошлый раз. Веди всех, мы догоним!» Мы не могли просто взять и побежать. Нас расстреляют в спины. Потому безумная гонка со смертью продолжалась, покуда остальная четверка медленно пробиралась к переулку. «Даг, иди за ними!» «Я тебя не брошу!» закричал оказавшийся с другой стороны легионер. «Немедленно выполняй приказ!» Мне очень захотелось стукнуть его. Неужели он действительно думал, что я собираюсь пожертвовать собой? «Мальта, как только увидишь Дага, взрывай все к хренам!» Мечник помедлил несколько мгновений, оценивая свои шансы на прорыв ко мне через полчась жужуков, и, наконец, сделал правильный выбор. Его силуэт размылся, и он за несколько мгновений оказался в переулке. Надеюсь, следит за показателями. Не хватало нам новой комы из-за его перегрузки. Придется бросать. На эвакуацию и возню с ранеными больше нет времени. Оказавшись в гордом одиночестве, не считая сотен разъяренных жуков, я побежал к соседнему дому из ярко-красного кирпича, некогда модный бутик соломенных шляп с обезьянкой на вывеске. По лестнице слишком долго, и не факт, что она до сих пор цела, потому я вознесся прямо по стене, зацепившись крюком за край крыши. Посланные уцелевшими метателями иглы бодро вонзались в кирпичи прямо под моими ногами, но я был быстрее. На мгновение обернувшись, с удовлетворением заметил, как часть тварей набросилась на своих раненых сородичей, поглощая ценную биомассу. — Вот и правильно. Убивайте друг друга. А про нас забудьте. — Чего встали? — пробежав через крышу и привычно вогнав кулак в стену, я спустился прямо к отряду. — Продолжаем движение. — Цезарь! «Ты настоящий псих!» Валькирия не сдержала чувству и крепко обняла меня. «Да, ты уже говорила мне раньше», — убийственно-серьезно ответил ей, сразу возвращаясь непосредственно к миссии. «Трой, куда нам дальше?» «Еще через три улицы начнется промышленный сектор. Вам нужно на завод, судя по схеме, одно из его технических помещений всего в метре от нужных нам тоннелей». «А почему не пойти через нормальный вход?» с недоумением в голосе спросил Саранчит. «Его охраняют, дубина! Причем твари мощные. Я видел там шестую стадию. И мне поставили задачу, как можно сильнее сократить проход по тоннелям. Это оптимальный маршрут. Отставить разговорчики. Эх, их хотя бы на недельку к хорошему армейскому сержанту сразу научатся не засорять эфир. С другой стороны, чего я, собственно, ожидал? Не считая брута, среди нас нет ни одного кадрового военного». Да и я сам не смог бы выключить голову, маршировать и бездумно выполнять приказы. Не эти качества определяли хороших воинов, а на нашу миссию вообще отправили лучших из лучших. Для большинства миссии легионы были игрой. Да, с высокими ставками, но они никогда не рисковали жизнью в случае провала. Максимум теряли кредиты и репутацию. «Босс, может мне активировать третий сюрприз?» «Стрельба привлекла немало жуков. Вы, конечно, рассеяли их взрывами» но они скоро начнут искать вас всей толпой. Рано. Сначала нужно добраться до тоннелей. Активируй подарочек хотя бы у завода. Все за мной. Разбитая дорога здорово осложняла продвижение. И речь шла не о трещинах в асфальте, а о настоящих ямах и оврагах. Приходилось тратить время на обход или перепрыгивать их. Мы чуть не потеряли брута. Земля под ним провалилась, и здоровяк упал в технический тоннель где устроили гнездо плотоядные личинки. Они с радостью набросились на свалившийся с неба ужин, но его броня оказалась крепче их жвал. Чего нельзя было сказать о неприкрытой шлемом голове. «Брут, закройся руками!» Мгновенно оценив ситуацию, я бросил ему под ноги плазменную гранату. Яркая вспышка и волна направленного жара уничтожила твари и слегка подкоптила шевелюру Грелла, но в остальном он был в порядке. Ты бы не умер, у тебя костюм хорошо держит плазму и температуру, а до верха бы не дошло, — на всякий случай объяснил ему. — Я тебе доверяю, — мрачно усмехнулся он. — Только пулемет жалко. Плазма превратила его оружие в груду дымящегося металла. Здоровяк достал из запасное оружие укороченный дробовик с веерным распылителем. — Вэл, теперь мы с тобой на острие. Брут прикрывает наши спины. Немедленно отдал команду. — Вперед! Движение — это жизнь! В захвате большей части города лесом нашелся и плюс. Толстые корни хорошо разрушили здания, и мы легко находили проходы дальше. Скоро за сплошной зеленой завесой показалась бетонная громада завода. Оказавшись у толстой стены, я заметил, что растения почти не добрались до сюда. Странно. — Трой, как там внутри? Есть джуки? — Ничего не вижу, босс. Дрон помахал мне винтами, прежде чем залететь внутрь. — Пара старых трупов. Ловчие. Я одним прыжком оказался на вершине стены. Двор выглядел безопасным, и я помог остальным перебраться вовнутрь. «Мальта, ставь последние мины!» «Трой, времени с фейерверком, оставим его на отход. Всем проверить оружие и боеприпасы!» Я поморщился, посмотрев на количество энергоячеек крапире. За короткий бой расстрелял почти треть, и ведь мы отвлекли большую часть тварей. Разумеется, при вторжении Рой навестил и завод. Обычно они долго держались за счет толстых стен, множества турелей и дополнительной охраны, и, чтобы не допускать больших потерь, жуки стирали их орбитальными ударами. Но здесь будто вообще не было сражений. Не считая нескольких воронок во дворе и проломленной крыши, он выглядел абсолютно целым. — Не вижу скелетов, — нахмурилась Смальта. — Оно и неудивительно. Жуки всех сожрали, — пожал плечами Саранчит. — Нет, здесь что-то другое. Иначе они бы и тех разведчиков забрали. Странное место. Оно мне не нравится. Тем не менее, у нас нет выбора. Я открыл запертую дверь с помощью универсального кода и пошел в нужный коридор. Упершись в глухую стену, сдавленно выматерился. Твою мать! Реальность не совпадает со схемой! И что это значит? — непонимающе спросил Брут. Мы на секретном объекте! — ответила Валькирия, выдав длинную тираду на эльсийском языке, с которой не справился мой переводчик. — Настолько, мать его, секретом, что нам выдали неправильную карту. Трой, можешь исправить? — Прости, Валькирия, мои руки связаны. У меня нет связи с Легионом и Федерацией. Обходимся тем, что есть. Можем, конечно, подать новый сигнал, чтобы нам прислали апдейт. Девушка раздраженно отмахнулась, будто Трой мог ее видеть. — Ах да, он же следил за нами через дрон присматривая за двором через работающую камеру. До сих пор не появилось ни одного преследующего нас жука, что с каждой минутой вызывало все больше вопросов и подозрений. Мальта права. Неправильное место. — Может, вернемся? — предложила Валькирия. — Попробуем прорваться к координатам, указанным в сигнале. — Там очень крупное гнездо, под десяток тысяч тварей и личинок. — Мы не дойдем, — покачал головой. — Трой! — Сейчас я подключу тебя к местной системе. Попробуй достать карту и узнать, что это вообще за место. А мы пока поищем лестницу в подвал. Надеюсь, тот зал действительно существует. Думаешь, они соврали о коридорах, зато сказали правду о подземных коммуникациях? Удивилась Мальта. Могу сказать по опыту. Скорее всего, им было лень полностью переделывать схемы. Предполагается, что нарушителей поймают еще на верхнем уровне, и потому нет смысла тратить время и силы на искажение нижнего. Утрое не получилось взломать защиту удаленно. Не хватало каких-то инструментов. Зато мы нашли лестницу в подвал. Бронированная дверь долго думала, прежде чем все же открыться под действием универсального кода. Я услышал едва заметное шипение. Система вентиляции удаляла заранее выпущенный ядовитый газ. — Да уж, весело у них здесь. — Он действительно существует! — с восхищением вздохнул Сарантид, когда мы дошли до нужного помещения. «Как будем пробиваться?» «По старинке. Мальта, устанавливай взрыв-пакет». Покуда наш специалист по выживанию занимался минированием, я выгнал остальных в коридор и попытался связаться с троем. Из-за глубины и кучи железобетонных перекрытий над нами сигнал то и дело пропадал. «Не слышу! Повтори!» «Жуки! Много! Минуты! Сейчас!» В обрывающемся голосе хакера звучала сильная паника. «Чего это он? Обнаружили машину? Или основная орда двинулась на нас?» Я услышал щелканье жвал и топот хитиновых ног сразу после устроенного мальтой взрыва. «Самое паршивое, жуки шли на нас и спереди, и сзади. Мы угодили в западню».